Глава четвёртая. Зажжем по свече. Ним не мог понять, очнулся ли он сам, или что-то его разбудило. Одежда промокла от утренней росы, все тело отчаянно болело, во рту было шершаво и кисло. Влажный лес беспрестанно звенел, шуршал, гамонил, и каждый звук казался чужим, недружелюбным, непонятным. В царстве утро шумели иначе. Кликали звон колоточники, постукивали колеса телека и экипажей, Свистели стремительные стрижи и ворковали гладкие, упитанные голуби. Ним перевернулся на бок, припал губами к резным тройчатым листьям, растущим совсем низко от земли, и стал жадно слизывать росу. Листья оказались мягкими на ощупь, бархатистыми, и Ним вспомнил, что такие кустики росли вдоль врага у них за домом на перешейке. Земляника. Лето, конечно, уже вот-вот перейдет в вардяную душно-пыльную осень, но можно еще попытаться отыскать перезревшие кроваво-сахарные ягоды. Кругом так шумно стрекотали невзрачные лесные птицы, что Ним не сразу разобрал приближающиеся девичьи голоса. Он насторожился, оттяжелевшие мысли с трудом ворочались в голове. Ним попытался встать. Затекшие ноги плохо слушались, но ему все-таки удалось подняться, держась за тоненький осиновый ствол. Голоса звучали все ближе, звонкие, веселые, как весенние птичьи трели. Ним понимал, о чем они говорят. Язык княжеств мало отличался от того, на котором говорили в царстве, но вот странный выговор девушек мешал разбирать все слова. Они показались из-за рощи, румяные, красивые, в длинных платьях с вышивкой по вороту и рукавам. Две девушки несли плетеные корзины, а третья — туис. Нему стало стыдно за свой оборванный вид, но он все равно выпрямился и постарался улыбнуться. Все не так плохо. Девушки помогут ему выйти на тракт, любая дорога выведет в город, Оттуда он найдет способ попасть в Салаградское учебное святилище. Девушка с Туисом первая заметила Нима. Она замолчала, замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась, округлив глаза. Одна из подруг подергала ее за локоть, что-то быстро затараторив на ухо. Доброе утро, слабым голосом произнес Ним. Все три девушки напряженно замерли, а потом две из них завизжали, бросили корзинки на землю и кинулись на утёк. Ним недоумевающе посмотрел им вслед. но больше его удивило то, что третья, та самая с Туиском, осталась и разглядывала его, нисколько не пугаясь. «Ты кто такой?» — спросила она и осторожно шагнула ближе. «Нимус Штиль из Стезеля». «Что это Стезель?» Из-за местного выговора название города прозвучало как «Стьезель». Ним с грустью понял, что вряд ли эта круглолицая сероглазая красавица поможет ему попасть туда, куда нужно. «Княжества велики и необъятны. Один город от другого отделяют суровые леса и ветреные пустоши, а деревни и вовсе стоят особняком, и люди тут дикие, ничем не интересующиеся, совсем не такие, как в царстве». «Город за морем», — Ту ответил Ним. Девушка насторожилась, крепко прижала к груди туис и завертела головой, как синичка. Ее губы испуганно приоткрылись, румянец спал с пухлых щек. Она подбежала к нему и впихнула ему в руки свой туис. По сладкому сочному духу Ним понял, что Туис заполнен поздней сахарной земляникой. «Беги скорее, чужеземец!» – зачастила девушка. «Деревенские, обозленные мрут у нас детки и скот, дуры мы раззвонили уже небось, беги, а землянику съешь!» Ним хотел ответить, что вряд ли сможет бежать. Слишком болело все тело, а сил почти не осталось. Девушка встрепенулась, как будто что-то вспомнила, и сняла с шеи замшевую веревочку с грубым необработанным камнем, похожим на кусок розового кварца. «Держи тоже, чтобы лес не обидел. Потеряла, скажу. Жалко будет, если пропадешь, такой красивый и городской». Она нацепила веревку Ниму на шею и толкнула его в бок. «Беги, потом встретимся, может. Расскажешь про стезель свой». Со стороны деревни послышался шум. Мужские голоса выкрикивали что-то пугающее, враждебное. Ниму и правда стало страшно. Он вдруг понял, что испуг в девичьих глазах не напускной, а настоящий. «Спасибо», — выдавил он. и ломанулся через лес в ту сторону, куда его толкнула девушка. Она проводила его взглядом, а потом перекинула за спину свою толстую косу и бросилась вниз с лесистого холма к деревне. Ним изо всех сил надеялся, что не все селения и города княжеств такие же странные и неприветливые, как это. Не может ведь такого быть, чтобы учебное святилище разместили в таком жутком месте. Ним на ходу запустил руку в девушкин туис и запихнул в рот горсть земляники. Ягоды были перезревшие, чуть подвяленные на солнце, нестерпимо сладкие и самую малость хмельные. В царстве таких не сыщешь. А если и увидишь на торжище, то купец заломит за них такую цену, что купят их только знать и богачи. Непривычно было бежать через лес, когда ноги знали только каменные мостовые и утоптанные грунтовые дороги. Сначала ним берег стопы и бежал почти на цыпочках, чтобы не напороться на острую ветку или не наступить на колючее растение. Но скоро понял, что так ему не удастся далеко уйти, тем более, что если селяне решат схватить его, то без труда найдут по смятым кустам и поломанным ветвям. К счастью, лес оказался недремучим, скоро показался просвет, и ним вывалился на широкую грунтовую дорогу. Он прислушался. Вроде бы звука в погоне не доносилось, значит селяне не собирались украсить его головой деревенские ворота. Он облегченно выдохнул и затравленно огляделся. От увиденного его мрачное настроение не поднялось. Тракт, а в том, что дорога была именно трактом, Ним не сомневался, тянулся слева направо, теряясь обоими концами в лесах и перелесках. В какую сторону идти, Ним не имел ни малейшего представления. Солнце еще не выкатилось из-за макушек, под холмом стелился прохладный туман. Перелесок потрескивал и шуршал, и Ним опасался, что может стать легкой добычей хищных зверей или, что еще хуже, не частицей. Он немного постоял, прикидывая, в какой стороне может быть Салоград, но так ничего и не решил. Неизвестно, куда его забросили волны — к западу или к востоку от столицы Солоноводного княжества. В конце концов, Ним рассудил, что по тракту могут проезжать телеги купцов. А ещё он слышал, что даже в княжествах можно наткнуться на частного извозчика, так что решил пойти в ту сторону, где деревья росли пореже. Лучше идти через поле, чем блуждать по сырой чаще. Утро стояло студённое, бледное, Совсем не похожее на звонкие, сочные, ароматные утро в гомонящем стезеле. Ним подумал, что ему повезло попасть в княжество летом. Он бы не выжил, случись кораблекрушения среди зимы. В княжествах зимы долгие, глухие и жестокие. От морозов стекленеют реки, а бесконечно высокие ели замирают свечами, и тонкие иголки звенят и стонут, плача о далекой весне. А уж если налетит в юго, пригнанная злым стариком с ледяной бородой, то гибнет от стужи всё, что не успело попрятаться в норы, дупла, берлоги и избы. Но зимой исчезает другая опасность. Зимой нечистецы спят. Остаются лишь те, что жмутся у людских жилищ, домовики и банники, но они безобидны, не то что лесовые и водяные. Ним думал, волнуется ли за него мать. слышала ли о загубленном торговом судне? Или думает, что сын благополучно добрался в Солоград и ждет от него вести? Весть будет. Обязательно будет, как только ним найдет возможность отправить письмо. Лес немного отступал от широкой дороги, будто кто-то корчевал молодые деревца, оставляя только душистые травы и желтые стрелки ведьминых свечей. Другое название цветка коровика. Попадались и большие выкорчеванные пни, похожие на поверженных широкоплечих воинов. Однако даже от светлого перелеска, даже от ярких сосновых стволов и пёстрых цветочных гроздей, вело чем-то неведомым, чужим и страшным, враждебно-колдовским. Но Ним запрещал себе думать о чем либо кроме цели. Он обязательно попадет в Солоград, и никакое лихо не сумеет ему помешать. Справа от Нима вдруг всколыхнулись кусты, затрещали ветки, и Ним сделал шаг назад, готовый в любой момент броситься бежать. Из леса могло выйти что угодно, и воображение уже начало рисовать образы огромных диких зверей и неведомых чудовищ, которыми, по слухам, полнятся дремучие чаще княжеств. Ветви крежества вяза дрогнули, и на дорогу хлынул стрекочущий поток. Ним замер, не понимая броситься назад или попытаться спрятаться в перелеске. Что-то ухнуло в груди, но тут же отпустило, когда Ним понял, из чего состояла лавина. Десятки белок перебегали через дорогу, словно гонимая пастухом стадо. В стезеле ним только раз видел белку, худую и серую, с редкими рыжими подпалинами по бокам. но ну а здешние белки были совсем другими. Серые, коричневые, рыжие, тёмно-бурые, крупные и упитанные, с роскошными длинными хвостами. Они невозмутимо пересекали тракт и скрывались в перелеске, не обращая на путника никакого внимания. Может, за ними гналось что-то страшное? Вслед за белками между сосновыми стволами показалась лобастая голова с крошечными черными глазами. Сминая кусты и травы, из леса выступил мощный зубр. Под коричневой шкурой перекатывались сильные мышцы, рога мутно поблескивали в лучах просыпающегося солнца. Язык Нима присох к небу. Он никогда не видел ничего подобного. На спине зубра восседала обнаженная девушка. Вернее, это существо вряд ли относилось к людскому роду, но Ним не знал, как иначе ее назвать. У девушки была тускломшистая кожа, спутанные серые волосы и мерцающие глаза. Голову украшал венец из тонких веток, беспорядочно воткнутых в гнездо волос, на грудь подал воротник из пёстрых перьев диких птиц. Лесная девушка повернула голову, и за короткий миг, что она смотрела на дорогу, Ним успел заметить, что ее лицо совсем не походило на человеческое, а было диким, странным, непропорциональным, но все равно притягательным. Будто повинуясь чаром, Зубр вдруг стал съёживаться, вжиматься в землю, и за считанные мгновения превратился в замшелый пень. От девушки остался лишь пучок зеленоватых поганок, торчащих из пня. Ним затряс головой. Страшные, странные места. То ли воздух дурманит, то ли он в самом деле встретился с волшбой, о которой его предупреждали все, кто знал, что он отправляется в княжество. Отец говаривал, будто частицы готовы забирать к себе всех, на кого упадет их взор, забирать и делать такими же, как они, рогатыми, чудищами, бездушными и бездумными. Стрек от белок затих. Стая скрылась в лесу, снова стало тихо. Ноги плохо слушались, и кровь холодела, когда Ним проходил мимо пня, который выглядел, словно испокон веку стоял тут, у самой кромки тракта. Ним решил уговорить себя, что ему в самом деле померещилось, что он всего-навсего увидел пень, а все остальное оказалось лишь игрой света, тени, до растревоженных мыслей. Ним поравнялся с пнём и бросился вперед изо всех сил, не жалея ног. Он не оборачивался, но мог бы поклясться, что за его спиной мелькнула тень в виде зубра и его всадницы. По дорогам царства постоянно мельтешили телеги, повозки, двуколки. Из окна дома можно было увидеть, как снуют по широким улицам одиночные всадники и торговцы, как вальяжно переваливаются целые вереницы груженных обозов, а уж в центре стезеля от топота конских копыт и скрипа колес порой закладывала уши. Ним брел уже полдня. Из земляникой быстро опустел, зато Ним обнаружил тонкие стебли гороха, запутанными клубками, растущие вдоль дороги. Многие стручки уже полопались, закрутились сухими кудрями, а те горошины, которые Ниму удалось отыскать, оказались плотными и горьковатыми на вкус, скорее похожими на орехи. Видно было, что горох нарочно сеяли вдоль дороги, чтобы путники могли хоть как-то восполнить силы, а потом он и сам разросся, обронил сотни дробинок семян и оплел стеблями кусты и жесткие травы. Попасть в город оказалось сложнее, чем Ним предполагал. Дорога бесконечно велась под ногами, а сосновый лес также выселся слева и справа. За время пути Ниму встретились всего двое. Один крестьянин на дровнях, так нагруженных сеном, что было удивительно, как невысокая лошадка умудряется их тащить. Старик не взял Нима с собой, объяснив, что места нет, а на вопрос, где находится Салаград, неопределенно махнул рукой в сторону, благо хоть в ту же, куда шел Ним. Вторым был мужчина верхом на взмыленном темно-сером коне. Он промчался так стремительно, что Ним едва успел отскочить в сторону. Наверное, это был один из гонцов. В диких княжествах легко можно было сгинуть, затерявшись среди лесов. На здешних обширных землях проживало слишком мало людей, а суровые князья предпочитали посылать гонцов с любыми поручениями. Ним слышал и о соколах, особых гонцах, которых готовили для выполнения самых ответственных и сложных заданий, Поговаривали, что соколы нужны для того, чтобы убивать неугодных князьям, вызнавать тайны других князей и, что казалось совсем невероятным, договариваться с нечистецами. Ним не думал, что всадник был кем-то из соколов. Соколы представлялись ему широкоплечими великанами, в латах, с оружием на поясе, настоящими яростными воинами. Ходили и еще более удивительные слухи. Будто кое-кто из сокола вскочет верхом не на коне, а на огромном свирепом псе, который рвет и волков, и медведей, и лихих людей. Ним в это не верил, только рассмеялся, когда об этом рассказывал усатый знакомый отца. Впрочем, после стаи белок и девушки верхом на зубре уже казалось, что гонец на псе не такое уж невероятное явление для княжеств. От слабости и усталости Ним едва переставлял ноги, и единственным, что двигало его вперед, было упрямство. Если есть дорога, Значит, она куда-нибудь до да приведет. Раз он уже здесь, то должен куда-то прийти. Если только не свалится без сил и не станет чьей-то добычей. Когда Ним услышал топот лошадиных копыт и поскрипывание колес, то почти не испытал никакого воодушевления. Он сошел с дороги и сел на обочине, обреченно сгорбившись. День разогрелся, и солнце надоедливо пекло ему в макушку. Повозка с просторным закрытым кузовом, сплетенным из тонких ветвей, катилась как раз в ту сторону, куда шел Ним. Тянули ее три могучие лошади. Несмотря на звенящую усталость и докучелевую боль во всем теле, Ним залюбовался конями и ладной, аккуратной повозкой, в которой должно быть могло уместиться не меньше четырех человек. К удивлению Нима, возница остановился напротив него и вопрошающе взглянул из-под густых коричневых бровей. «Подсобить, путник!» Снова тот же неразборчивый говор, как у девушки в лесу. До Нима не сразу дошло, что ему наконец-то улыбнулась удача. Он медленно встал. Пощатываясь, подошел ближе к Вознице и слабым голосом проговорил: «Мне бы в Салаград». Возница удивленно хмыкнул: «Так это солноводное не по пути мне. В Коростелец поедешь?» Ним слишком устал, чтобы злиться или расстраиваться. Ему бы хоть в маленький городок попасть, там легче будет. Найти бы почтовую станцию и отправить письмо родителям в Стезель. Взять у кого-нибудь денег в долг и наконец-то добраться до Салаграда. Но есть еще одна трудность. Мне нечем платить. — вздохнул Ним. — Вижу уж, — проворчал Возница. Нему было стыдно стоять перед незнакомым человеком в оборванной дорожной одежде, и он постарался выпрямить спину, чтобы чуть меньше походить на бродягу. Ребра сразу отозвались ноющей болью. — Полезай, отвезу. Потом расплатишься, как сумеешь. Вижу, в беду попал. Как бы с тобой чего похоже не случилось, а то разное говорят. Полезай. Ним горячо поблагодарил Возницу и не без труда влез в повозку. Внутри уже сидели трое юношей. Один немного младше Нима, светловолосый и сероглазый, в домотканной рубахе с расшитым воротником. Другой хмурый, нахохленный, с чопорным выражением на лице с резкими чертами. Третий незнакомец сидел, уронив голову на руки, и Ним смог разглядеть только то, что его темно-рыжие волосы обкромсаны неровно, словно пьяным цирюльником. «Добрый день», — вымолвил Ним, и без сил опустился на скамью рядом со светловолосым. Усталости больно бросились на него с неожиданной яростью, и Ним заснул, не дожидаясь ответа. Он проснулся от того, что повозка резко остановилась. Свет, падающий внутрь через окошко с редкой решеткой, был зеленоватым, сумеречным. Значит, уже почти вечер. Все тело Нима жутко ломило, к тому же его начало знобить. Ним застонал, надеясь, что попутчики не заметят этого проявления слабости. Светловолосый юноша извивался, пытаясь разглядеть что-то в окне. «Чего стоим?» — выкрикнул он. «Да тут что-то...» — донёсся приглушенный голос возницы. Обкромсоны и хмурые молчали, оба странным молчанием. Первый будто был погружен во что-то вязкогорестное, что сдавливало горло и мешало говорить. Второй надменно и гордо, словно не мог опуститься до разговора с таким отребьем, как возница и попутчики. Повозку тряхнуло так, что ним слетелся со скамьи. Светловолосого отшвырнула от окна, и он завалился на ним, ударив локтем в живот. Снаружи испуганно заржали лошади, и не просто испуганно, а иступленно, словно что-то неведомое привело их в настоящий ужас. Тряхнула снова, да так сильно, что еще немного и повозка бы перевернулась вверх дном. Возница закричал. Повозку кто-то раскачивал. Кони пытались рваться вперед, но им что-то мешало. Ржание переросло в неразборчивые вопли, от которых кровь стыла в жилах. а потом и возница завизжал так, будто его разрывали на куски. «Что же там за...» — прошептал Светловолосый. Хмурый юноша поднес палец к губам, молчите, мол, и зачем-то показал четыре зеленоватые свечи, которые держал за пазухой. Светловолосый кивнул. Обкромсанный испуга нажался в угол, пряча лицо в ладонях, его колотило, но он по-прежнему не издавал ни звука. Несколько мгновений возницы и лошади продолжали страшно шуметь, К их крикам примешивались чьи-то звериные хрипы, и Ним отчаянно молился золотому отцу, чтобы неведомые твари не решили заглянуть внутрь повозки. Так страшно ему не было, даже когда холодные волны накрывали его с головой. Наконец все стихло, но это была не спокойная, а жуткая, зловещая тишина. Повозка накренилась в последний раз и со скрипом повалилась на бок. Ним упал лицом вниз, светловолосый юноша подал ему руку, чтобы помочь подняться, и Ним едва заставил себя пошевелиться. Ужас буквально сковал его. Нечистецы! – прошептал он побледневшими губами. Хмурый мотнул головой. Он сунул одну из свечей Ниму, а затем раздал оставшиеся. Ним ничего не понимал, но сжал тоненькое восковое тельце в пальцах. Запахло медом и какими-то лекарственными травами, и от этого духа стало немного спокойнее. Хмурый юноша прислонился ухом к плетеной стенке, замер ненадолго. а потом осторожно открыл дверцу, которая теперь оказалась над головами путников. В повозку хлынул разбавленный сумеречный свет. Юноша поманил за собой остальных и выбрался наружу. По-прежнему стояла тишина. «Полезем тоже», — произнес светловолосый, обращаясь сразу и к нему, и к Абкромсеному. «Он-то вроде жив, не орёт пока что». Ниму не хотелось вылезать. Он боялся увидеть то, что снаружи, боялся стать новой жертвой. Боялся снова провести на ногах мучительно долгие часы, но не оставаться же одному среди дороги в опрокинутой повозке. Светловолосый бойко выбрался и издал какой-то странный звук. Ним толкнул в плечо обкромсанного, который продолжал делать вид, что ничего не слышит и не видит, а сам неохотно протиснулся наружу. С боков тракт по-прежнему обнимал лес, зато впереди виднелось поле, а за ним мигали огни. Ним бросил взгляд на дорогу и едва сдержал рвотный позыв, Кони и возница лежали на земле, под ними расплывались липкие черные лужи. Их тела остались почти целыми, всем лошадям перегрызли горло, а у возницы вместо лица влажно блестело кровавое месиво. Ним охнул и поспешил отойти в сторону, чтобы не видеть мертвых, но тут же спохватился. Надо держаться вместе, нельзя приближаться к лесу, мало ли что выйдет оттуда. Ним вцепился в свою свечу, будто она могла его спасти. «В лес!» вдруг скомандовал хмурый. Голос у него оказался надтреснутый и будто сухой, как хруст ломающейся ветки. «Ты помешанный?» — зашипел на него светловолосый. «В лес у нас сожрут. Хочешь стать таким же?» Он махнул дрожащей рукой на мертвого возницу. Хмурый дотронулся пальцами до фитиля своей свечи. Ним не поверил своим глазам, но фитиль зажегся красноватым пламенем. Юноша поочередно подошел к своим попутчикам и также зажег их свечи, просто зажав фитили двумя пальцами. Ним смотрел на свой огонек, пляшущий в пропахшем кровью сумраке, и не хотел отводить взгляд. Колдовство. определенно какое-то дикарское колдовство, опутывающее сознание своими чарами. «Никто тебя не тронет, пока свеча горит», вкратчиво объяснил хмурый колдун, как его про себя прозвал Ним. Идем в лес». Он зашагал с дороги с такой твердостью, что Ним почти против воли двинулся следом, зачарованный его уверенностью. Усталость и потрясения мешали думать, Единственное, чего ему хотелось, это позволить кому-то другому решать за себя. Темнело стремительно, словно кто-то задергивал занавески, погружая мир в кромешную тьму. Голова не Нима гудела от множества вопросов, но он был слишком напуган и слишком слаб, чтобы спрашивать. К счастью, светловолосый парнишка, казалось, вовсе не растерялся и озвучил почти то же самое, о чем волновался Ним. «Кто ты такой?» Хмурый обернулся, сверкнув недобро прищуренными глазами. «Свечник». Светловолосого этот очевидный ответ вроде бы устроил. Ним не понял, почему тот многозначительно замолчал, будто одно слово объясняло сразу многое и во многом обнадеживало. Наверное, это была какая-то загадка, разгадать которую дано лишь тем, кто всю жизнь прожил в княжествах. Юноши углубились в лес, совсем темный и сырой в светах свечей, окрашивал влажные отросы листьев листья в зловещий багровый. Светловолосый подхватил Нима под локоть, когда заметил, что он отстает и спотыкается на каждом шагу. «Спасибо», — выдавил Ним. По представлениям, сложившимся у него о жителях княжеств, его должны были бросить, едва заметив, что он всех задерживает, но по какой-то причине ему даже помогли. Странно. «Чем нас больше, тем безопаснее», — Сухмылкой возвестил светловолосый. «Я Энгли». «Нимус Штиль». «Эй, а ты свечник», — громко шепнул Энгли. «Велимир», — буркнул он, не оборачиваясь. Энгли завертел головой. Юноша с обкромсанными волосами плелся позади, отстав даже сильнее, чем отстал бы Ним без помощи. Обернувшись на него, Ним заметил, что у того нежные, почти девичьи черты лица, а нос усыпан веснушками. «Давай шевелись, как зовут?» – шикнул Энгли на отстающего. Юноша поднял на него испуганные покрасневшие глаза, но ничего не ответил, будто воды в рот набрал. «Не мой, что ли?» – дернул плечом Энгли. К радости Нима свечник Велимер не стал уводить своих случайных знакомых глубже в лес, а повел вдоль узкого ручья, поблескивающего в свете четырех свечей. Горячий воск копал на пальцы, и Ним уже готов был выбросить свечу, но Энгли будто прочитал его мысли и выше приподнял руку Нима. «Уронишь, нам всем хуже будет». Ним не стал ничего спрашивать. Все дни, прошедшие с его отъезда из Стезель, стали для него одним сплошным, тягучим, страшным и нелепым сном. Он давно перестал пытаться понять, что происходит и куда они идут. Руки Энгли крепко поддерживали его, не давая упасть. Огоньки свеч маячили в темноте красными путеводными звездами, и ним просто доверился, серебряной матери, золотому отцу, и на всякий случай мысленно попросил помощи у господина дорог.